глава 13 мастер сказал лидер охваченных хаосом во всяком случае кол посчитал что тот им был желаешь чтобы мы убили творца нет торопливо воскликнул кол ужаснувшись нет просто оставайтесь на своих местах место добавил он, словно обращаясь к Хевику. Никто из захваченных хаосом не пошевелился. Аран, скрипя сосновыми иголками под подошвами, направился к Колу, осторожно лавируя между коленопреклонёнными мертвецами. Что происходит? подал голос Джаспер. Кол почувствовал чью-то руку на своем плече. Обернувшись, он увидел Тамару. Она смотрела на охваченных хаосом, но ее взгляд быстро сместился и уперся в Кола. «Объясни, что все это значит?» — потребовала она. «Кто ты для них?» Что-то было в ее голосе. Пусть она еще не знала наверняка, но определенно подозревала. Кол ожидал, что она разозлится, узнав правду. Но этого не случилось. Тамара выглядела глубоко опечаленной, если не сказать хуже. Кол позвал Аарона. Он остановился всего в паре футов от Колла, но сейчас это расстояние казалось чудовищно огромным. Было видно, что он изо всех сил старается не смотреть на застывших вокруг Колла в подобострастных позах, охваченных хаосом. Кол оглянулся вокруг. Среди мертвецов хватало и молодых, и стариков, Но детей заметно не было. В армии, охваченных хаосом, не было никого моложе его. Тамара тряхнула головой. «Ты злился на меня, когда я тебе лгала. Не лги же теперь нам!» Повисло мучительное молчание. Джаспер буравил кола взглядом и продолжал сжимать палку, словно она могла его защитить. норан смотрел на кола с надеждой, Точно ожидал, что тот сейчас возьмёт и всё прояснит, и это было хуже всего. «Я враг смерти», — признался Кол. Охваченные хаосом разом исторгли нечто вроде длинного выдоха. Никто из них не шевелился. Но Кола передёрнуло от осознания, что они тем самым подтвердили его слова. «Я Константин Мэддон». «Или точнее, то, что от него осталось?» «Этого не может быть!» Медленно, словно он думал, что Кол ударился головой и бредит, произнёс Аарон. «Враг смерти жив! Мы с ним воюем!» «Нет, с нами воюет мастер Джозеф», — возразил Кол. Он запнулся. Уж очень ему не хотелось рассказывать им правду о том, во что он сам бы предпочёл не верить. Враг смерти умер во время холодной резни. Он поместил свою душу в тело младенца. Он с трудом сглотнул. Тем младенцем был я. Моя душа — это душа Константина Мэддана. Я и есть Константин. Хочешь сказать... «Ты убил настоящего Колома Ханта и занял его место?» — подытожил Джаспер. В его ладони вспыхнуло пламя. Его язычки побежали по ветке, которую он держал в руке. Пока-то не превратилась в настоящий факел. Вероятно, это была его лучшая демонстрация применения магии огня. Вот только Джаспер едва ли обратил на это внимание. «Скорее! Мы должны уничтожить его, пока он нас не убил!» «Пока он не убил Творца! Аарон, беги!» Но Аарон продолжал стоять там, где стоял, и смотрел на кола со смесью недоверия и печали. «Но ты не можешь им быть!» — помолчав, сказал он. «Ты мой лучший друг!» Лидер, охваченный хаосом, вскочил на ноги. Остальные мертвецы, точно армия марионеток, тоже поднялись. Они двинулись к Карену, проходя мимо Колла, словно его вообще не существовало. «Стойте!» — заорал Колл. «Нельзя! Всем остановиться!» Но это ничего не изменило. Мертвые воины продолжали наступать. Они шли не быстро, но целеустремленно, прямо на Джаспера, который и не подумал броситься на утек. Факел в его руке так и не погас, а в его глазах появилось очень неприятное выражение. Как если бы он приготовился умереть, сражаясь. Поразительное мужество, если учесть, что Джаспер без устали жаловался в течение всего пути и от легких царапин стонал как умирающий. Но этот Джаспер точно не ведал страха. Но Кол знал, это бесстрашие ничем ему не поможет. Джаспер просто не выстоит против нескольких сотен, охваченных хаосом. Кол ужаснулся, когда они подчинились ему, но теперь он умирал от страха, что они могут его не послушаться. «Стоять!» — звенящим голосом закричал он вновь. «Вы, рожденные из хаоса и пустоты, остановитесь! Я приказываю вам!» Они все застыли на месте. Джаспер тяжело дышал. Тамара с пылающим в ладони огненным шаром стояла рядом с ним. Аарон тоже бросился в их сторону. У Колы кольнуло сердце. Его друзья выстроились против него. «Я не знал!» — Кол различил в собственном голосе умоляющие нотки. «Когда я поступил в магистериум, я ни о чем не знал!» Они молча смотрели на него. Наконец Тамара сказала. «Я верю тебе, Кол». Он сглотнул и продолжил. «Большую часть времени я почти верил, что всё это неправда. Слушайте, я не собираюсь никому причинять вред. Но, Джаспер, если ты нападёшь на меня, охваченные хаосом захотят тебя убить, и я не знаю, смогу ли их остановить». Ты когда ты узнал?» — спросил Ларан, «Что ты тот, кто ты есть?» «В боулинг-центре. В прошлом году», — ответил Кол. «Мастер Джозеф рассказал мне, но я не хотел ему верить. Хотя, думаю, отец всегда подозревал». «Вот почему он устроил такую сцену, когда тебя таки приняли в магистериум», — сказал Джаспер. «Потому что он знал, что ты зло. Он знал, что ты монстр». Кол вздрогнул. «Вот почему он просил мастера Руфуса лишить тебя магии. — пробормотал Аарон. Лишь тогда Кол понял, что надеялся, что Аарон будет спорить с Джаспером, и испытал шок, когда этого не случилось. — Слушайте, я кое-что вам не рассказывал, потому что раньше это показалось бы вам бессмыслицей. Мой отец не собирается применять алкохист против Аарона. Он хочет с его помощью исправить меня. — Исправить тебя? — переспросил Джаспер. «Он должен тебя убить!» «Может, и так», — не стал возражать кол «Но он точно не заслуживает за это смерти». «Ладно. Так чего ты хочешь, кол спросил Аарон. «Того же, что и раньше!» — перешёл на крик кол «Я хочу вернуть алкохист к коллегиуму. Хочу спасти своего отца. И не хочу больше иметь никаких страшных секретов. «Ну, а ты не хочешь победить врага смерти?» — заметил Джаспер. «Я и есть враг смерти!» — заорал Кол. «Мы его уже победили! Я на вашей стороне!» «Неужели?» — покачал головой Джаспер. «То есть, если я скажу, что хочу уйти, ты не прикажешь своим охваченным хаосом меня остановить?» Кол в течение долгого времени молчал. Тамара и Арен за ним наблюдали. Наконец он сказал, «Нет, я тебя остановлю». «Так я и думал». «Мы зашли слишком далеко», — объяснил Кол. «Мы уже так близко к моему отцу. Алкохест всё ещё у него. И он всё ещё собирается отдать его мастеру Джозефу. А мастер Джозеф не будет с его помощью меня убивать. Я нужен ему живым». «Но он убьет моего отца, затем арана И кто знает, кто будет следующий? Мы должны завершить начатое». Он впился в них взглядом, словно хотел внушить им, что он прав. После очень долгой томительной паузы Тамара едва заметно кивнула. «Так что нам делать теперь?» — спросила она. Кол повернулся к охваченным хаосом людям. «Доставьте нас к мастеру Джозефу!» — приказал он. — Проводите нас к нему, но не причиняйте никому из нас вреда и не сообщайте ему о нашем приближении. Охваченные хаосом зашевелились, огибая Кола по бокам. Арну, Тамаре и Джасперу тоже пришлось тронуться с места. Они шли по узкому коридору из мертвых тел, и Кол невольно вспомнил изображение в Библии о том, как Красное море расступилось. Идти можно было лишь в одном направлении, обозначенном охваченным хаосом, и они не позволяли им сделать ни шагу в сторону. Они шли по темному лесу, и лишь поскрипывание сосновых иголок под ногами нарушало повисшее молчание. Хавек выглядел довольным, оказавшись в компании себе подобных. С каждым шагом сердце Кола все сильнее стискивало ощущение страшного одиночества. О возвращении в магистериум можно было навсегда забыть. Как и о друзьях, о занятиях с мастером Руфусом, о лишайнике в столовой и играх селией в галереи. Хотя бы Хэвок останется с ним. Пусть Кол и не знал, куда они подадутся, когда все закончится. Они шли довольно долго. Достаточно, чтобы нога Кола жестоко разболелась. Он чувствовал, что теряет скорость, и охваченные хаосом тоже начинают притормаживать. Другими словами, именно он задавал темп. Аарон пошел рядом с ним. «Ты должен был быть моим противовесом», — сказал он, и от того, что он использовал прошедшее время, укола сжалось сердце. До этого момента он и не предполагал, как на самом деле хотел им быть. «Я не знал», — повторил он. когда вызвался. «Я не хочу с тобой сражаться», — продолжил Аарон. тамары и Джаспер, которому она что-то торопливо говорила, шли впереди. «Я не хочу. Но ведь это обязательно случится, верно? Это наша судьба — убить друг друга». «Ты же на самом деле не думай что я хочу тебя убить?» вздохнул Кол. «Если бы я хотел, я бы давно это сделал. Например, когда ты спал». «Да я мог убить тебя уже миллион раз. Просто взял бы и отрубил тебе голову». «Звучит убедительно», — пробормотал Аарон. «Тамара!» Она остановилась и подождала, когда они её догонят. Джаспер же продолжал идти вперёд. Один в живом коридоре и захваченный хаосом. «Почему ты сказала тогда, что веришь школу?» — спросил Аарон. «Потому что он не хотел поступать в магистериум». — ответила Тамара. — Делал всё, чтобы провалить поступление. Если бы он знал, что он Константин Мэддон, он бы, наоборот, постарался сблизиться с мастерами, чтобы иметь возможность за ними шпионить. Вместо этого он упорно выводил их из себя. И потом, — добавила она, — Константин Мэддон был известен своим умением очаровывать людей, тогда как Колу до этого как до звезды. — Спасибо, — буркнул Кол, — морщись от боли в ноге. Без хорошей передышки он долго не выдержит. «Я тронут». «И ещё», — сказала Тамара, — «не всё можно подделать». Прежде чем Кол успел спросить, что она имела в виду, его нога споткнулась об корень, и он бухнулся на колени. Охваченные хаосом люди застыли, как вкопанные, А те, что шли перед Джаспером, развернулись и выставили перед собой руки, заставляя его остановиться. Кол застонал и попытался встать. Один из охваченных хаосом поднял его с такой легкостью, с какой сам Кол взял бы на руки котенка. Он вспыхнул от стыда, особенно жгучего, потому что к нему примешивалось еще и облегчение. «Остаток пути!» «Мы понесём тебя, мастер», — сказал ему, охваченный хаосом. «Это не самая лучшая идея», — начал Кол. «Остальные...» Другой, охваченный хаосом, поднял Тамару и перекинул её себе за спину. Девочка забилась в его руках. «Кол!» — в панике вскрикнула она. Ещё двое оторвали от земли Аарона, а пятый поднял воздух пинающегося и вопящего Джаспера. «Мы понесем их», — сказал тот мертвец, что держал Кола. Хотя его слова ребят не успокоили. «Так будет быстрее». От удивления Кол потерял дар речи. Он ведь не отдавал никаких приказов. Но, стоило признать, охваченные хаосом действительно заметно ускорились. Сначала они перешли на быстрый шаг, а затем побежали. Хэвэк несся вместе с ними. Они бежали и бежали, и Колу стало не по себе, когда он представил, что ему пришлось бы преодолевать это расстояние на своих двоих. Кол ожидал, что, оказавшись так близко от охваченного хаосом, он обязательно учует запах разложения. Они ведь были, по сути, трупами, ожившими благодаря магии пустоты. но от них пахло грибами. Не то чтобы неприятно, скорее странно. Арен выглядел растерянным. На лице Тамары восторг в равной степени мешался с ужасом, но выражение лица Джаспера оставалось непонятным для кола Оно могло означать и страх, и отчаяние, и вообще отсутствие каких-либо эмоций. «Колл, что они делают?» — крикнула Тамара. Холл неуютно дёрнул плечами. «Несут нас. Думаю, они пытаются быть полезными». «Мне это не нравится», — сказал Аран таким тоном, будто до сих пор не мог поверить, что принимает участие в столь невероятном забеге. Магия, бурлящая в жилах, охваченных хаосом, гнала их вперёд. Через лес, по ковру из опавших листьев, заставляя прыгать через ручьи и камни, проламываясь сквозь кусты и заросли папоротника и ежевики. Затем, так же неожиданно, как они начали свой забег, охваченные хаосом остановились. Ноги Кола коснулись прибрежного песка, и он увидел впереди на поверхности воды мерцающую лунную дорожку. Охваченные хаосом сомкнули ряды, оставив совсем узенький проход для ребят и спустились по пляжу к самой кромке воды. Кол слышал шум моря и шорох, набегающих на песок волн. У самого берега, привязанной к вбитым в дно столбикам, покачивались три шлюпки. Прищурившись, Кол различил вдалеке полоску земли, заметную лишь потому, что в лунном свете она выглядела чёрным пятном. «Злой остров?» — спросил Джаспер. Кол фыркнул, удивлённый, что Джаспер вообще заговорил. Хотя тот, скорее всего, и не думал шутить. Едва ли в нынешней ситуации у него могло сохраниться чувство юмора. Охваченный хаосом?» — спросил Кол. «Как нам добраться до острова?» Вместо ответа трое, охвачены хаосом, шагнули в воду. Сначала они скрылись в ней по бедра, затем по пояс, по шею, пока, наконец, не погрузились в море с головой. «Стойте!» Закричал Кол, но их уже не было видно. Он что, отправил их на смерть? А они вообще могли умереть? Секунды позже из воды высунулись бледные руки и отвязали веревки, удерживающие шлюпки. После чего, притянутые невидимыми под водой мертвецами, они причалили к берегу. Вместе с ними из морских глубин вышли охваченные хаосом с такими же непроницаемыми лицами, как и прежде. «О!» — выдохнул Аарон. «Видимо, это приглашение». С этими словами Тамара направилась к одной из шлюпок. «Аарон, садись в одну шлюпку с колом». «Какой в этом смысл?» — спросил Джаспер. Тамара оглянулась на охваченных хаосом. «В этом случае они не смогут утопить Творца, прежде чем Кол прикажет им остановиться». Джаспер открыл рот, чтобы возразить, но быстро его захлопнул. Кол осторожно залез в шлюпку, аран устроился рядом. Джаспер занял вторую шлюпку, а Тамара и Хэвок сели в третью. Охваченные хаосом потянули их в море. На счету Кола были бесчисленные поездки на машине с Алластером. но из всех плавающих средств ему доводилось бывать разве что на паромах, на которых они с отцом перевозили какой-нибудь очередной недавно приобретенный старый автомобиль или еще какой предмет старины, не считая небольших лодок, курсировавших по подземным туннелям Магистериума. Колу еще никогда не приходилось быть так близко к воде, почти на одном с ней уровне, да еще в открытом море, Куда ни посмотри, со всех сторон их окружали чёрные волны, щёки холодили брызги, такие солёные, что во рту саднило. Ему было страшно. Охваченные хаосом внушали ему ужас, и тот факт, что они его слушались, не делал их менее чудовищными. Его друзья мечтали от него избавиться, а может и навредить ему. А впереди его ждала встреча с отцом и мастером Джозефом. и он понятия не имел, чего от них обоих можно ожидать. Аран сутулившись, сидел на носу шлюпки. Кол хотел заговорить с ним, но решил, что сейчас любые его слова он встретит в штыки. Охваченные хаосом шли по дну море, таща за собой шлюпки. Кол мог различить их головы в глубине. Наконец, тонкая полоска суши выросла до полноценного острова, маленького, не больше нескольких миль поперёк, и густо заросшего деревьями. Охваченные хаосом вытянули шлюпки на берег. Кол неуклюже шагнул на песок, и они с Аароном присоединились к уже ожидавшим их Тамаре и Джасперу. Тамара придерживала Хевека за загривок, тот лайл и рвался к Колу. Все вместе они понаблюдали, как армия мертвецов, ряд за рядом точно утонувшие пираты из страшилки, выходят на берег. «Мастер!» — сказал их лидер, когда все охваченные хаосом оказались на суше. Сам он держался вблизи Кола, прямо как телохранитель. «Твоя гробница!» В Первую секунду Кол решил, что он ослышался. В нем вспыхнула глупая надежда, что на самом деле мертвец сказал «твои родные». Но долго обманывать себя не получилось. Кол отошел от шлюпки и, поскользнувшись, едва не упал в песок. «Гробница?» Аарон как-то странно на него посмотрел. «Следуй за мной!» Лидер, охваченный хаосом, направился в сторону леса. Остальная армия сомкнула мокрые ряды, и сопроводил уколы остальных к началу тропинки, довольно широкой и помеченной по краям белыми камнями, служившими отличными ориентирами в темноте. Он подумал, что произойдёт, если он прикажет охваченным хаосом выстроиться в одну шеренгу. Они послушаются, потому что он им прикажет... В голове, одна другой чуднее, начали вспыхивать идеи, что еще он может приказать охваченным хаосом. Пуститься в пляс или запрыгать на одной ноге. Он представил, как вся армия врага смерти прямо посреди боя вдруг начинает синхронно прыгать на одной ноге. С его губ сорвался тихий безумный смешок. Тамара бросила на него обеспокоенный взгляд. «И, конечно же, это совершенно не означает, что показатели вселенского зла у тебя зашкаливают», — подумал он, после чего ему стоило немалых усилий сдержать неподобающей обстановке взрыв нервного хохота. В этот момент тропа вдруг резко изогнулась, и его взору предстало оно — величественное здание из серого камня. Оно выглядело старым и обветшалым, простояв много лет в объятиях солёного воздуха. Вход закрывали двухстворчатые двери в виде полукруга. На одной из них было нечто вроде молоточка в виде человеческой головы. В камне арки была вырезана надпись на латыни. «Ультима форсан». «Что это значит?» — подумал вслух Кол. «Это означает... конец ближе, чем ты думаешь». — ответил лидер. «Мастер». «Кажется, это что-то о последнем часе», — сказала Тамара. «Я небольшой специалист в латыни». Кол недоуменно взглянул на неё. «Мой последний час». «Правильно», — удивился Джаспер. «Именно так». «Кол, зачем спрашивать, если ты и так знаешь?» — вздохнул Аарон. «Потому что я не знал, пока он мне не сказал». Возмутился Кол, указав на лидера, охваченный хаосом. «Вы что, его не слышали?» Повисла очередная неприятная пауза. «Кол», — медленно заговорила Тамара, «ты хочешь сказать, что эти существа говорят с тобой?» «Мы слышали, как ты с ними говорил, но ни разу не услышали, что они отвечали». По большей части, мне отвечал он. Колт ткнул пальцем в лидера, который оставался всё таким же безучастным. но да, я слышу их и...» «То есть вы не слышали, что он говорил на поляне?» «Как он назвал меня мастером?» Тамара покачала головой. «Они ничего не говорят», — тихо ответила она. «Только мычат и стонут. «И ещё издают странные звуки, вроде приглушённых криков», — добавил Аарон. «По мне они прекрасно изъясняются», — сказал Кол. «Это потому, что ты такой же, как они», — отрезал Джаспер. «Души покинули их тела, и на их месте теперь ничего нет, как и у тебя. У тебя тоже ничего нет, потому что ты враг». «Это враг их создал». Задумчиво произнёс Саран, сунув руки в карманы штанов. Ему нужно было как-то понимать их, чтобы они могли ему служить. «А ты их понимаешь, потому что...» «Потому что я и есть он», — закончил за него Кол. «Ничего нового. Всего лишь ещё одно доказательство страшной правды». «Я такой жуткий, что мне самому от себя жутко», — пробормотал он. Мастер подал голос лидер. Твоя гробница ждёт. Он явно ждал от Кола, чтобы тот зашёл в этот огромный мавзолей. И, похоже, иного выбора не было. Эта гробница была конечным пунктом их назначения. Именно там должна была состояться встреча мастера Джозефа и Аластера. Кол расправил плечи и направился к дверям. Хэвок, довольный пребыванием в своей стихии, бежал в припрыжку сбоку. Арен, Тамара и Джаспер шли следом. «О, боже!» — ахнула вдруг Тамара. Укола ушла секунда, прежде чем он сообразил, чем был вызван ее ужас. То, что он поначалу принял за молоточек в форме человеческой головы, в действительности оказалось самой настоящей отрубленной головой. Водружённые на дверь точно оленьи рога. Голова принадлежала девушке едва ли намного старше их. Девушке, которую, по всей видимости, убили совсем недавно, потому что она вообще не казалась бы мёртвой, если бы её шея не заканчивалась неаккуратными клочками кожи. Коричневые с волосы, подхваченные ветром, хлестали по странно знакомому лицу. Из глаз Тамары потекли слёзы. Она отёрла их тыльной стороной ладони, а иначе можно было подумать, что от шока она даже не заметила, что плачет. «Этого не может быть!» — прошептала она, подходя к двери. Кола терзала такое ощущение, что он уже где-то видел это лицо, но где? Может, на приёме в особняке Раджави? Вдруг это была какая-то из знакомых Тамары? «Но зачем вешать её голову здесь, будто охотничий трофей?» «Верите, Торос», — едва слышным шёпотом произнёс Джаспер. «Её тело так и не нашли». Кул застыл на месте, поражённый потерянным видом Аарона, дрожащего в своей тонкой рубашке, смотрящего на последнего Творца, отдавшего жизнь за магистериум. Если бы он родился поколением раньше... Её судьба стала бы его. Это его голова висела бы тут в роли страшного предупреждения. «Нет!» Аарон силой заморгал, словно так он мог прогнать ставшие перед глазами кошмарные образы. «Нет, это не может быть она! Не может!» Кола едва не выворачивала наизнанку. И в этот момент глаза отрубленной головы открылись, явив молочно-белые белки без зрачков и радужки. Тамара коротко вскрикнула, Джаспер зажал рот ладонью. Мертвые губы зашевелились, произнося слова. «Истина есть мое имя, и, смею вас заверить, я действительно есть то, что осталось от верити Торос. Здесь покоятся мертвые». и мертвые хранят их сон. Если вы желаете войти, я загадаю вам три загадки. Ответите правильно, и двери вам откроются». Кол в отчаянии посмотрел на остальных. Он рассчитывал, что тот факт, что он являлся Константином Мэддоном, станет их пропуском внутрь, но голова Верити Торрес явно его не узнала. загадки дрожащим голосом повторила Тамара. Хорошо. Пускай будут загадки. Горшочек умён? семь дырочек в нём. Спросила голова, причём произносимые ею звуки не совпадали с движениями её губ. Ой, слушай, это не смешно, рассердился Коля. Давай без этих глупых шуток. Ты о чём? Не понял, Аран. Какой ответ, дуршлак? Тамара застонала. Голова, сказала она. Глаза, уши, ноздри, рот семь дырочек. Дошло? Верите, Торас хрипло хохотнула. Но её глаза не смеялись. Они оставались такими же белыми и пустыми. Кто сделал это с тобой? внезапно спросил Аран. Кто? «Наверняка мастер Джозеф», — сказала Тамара. Константин Мэдден к тому моменту уже покинул поле боя. Он был в пещерах, где произошла холодная резня. «Был занят похищением чужих тел», — перебил её Джаспер. Несмотря на его колкость, Кол ощутил величайшее облегчение от того, что Константин Мэдден не мог быть ответственен за этот ужас, так как в это время был в процессе перерождения в его теле. Разумеется, враг успел натворить много других чудовищных дел. Но это было не на его совести. «Это была не настоящая загадка», — сказала голова, проигнорировав вопрос Аарона. «Небольшая разминка». «Нам нужно убираться отсюда», — заявил Джаспер срывающимся от страха голосом. «Немедленно! И куда мы пойдем?» возразила Ларана. Позади нас несколько сотен охвачены хаосом. Он расправил плечи. Загадывай свои загадки. Итак, начнём, сказала Верите. У чего есть начало, но нет конца? Но что является концом всех начал? Смерть, тут же ответил Кол. Это было просто. Он порадовался, ведь хорошо отгадывает загадки, едва ли можно отнести в графу вселенского зла. Послышались щелчки и скрежет, и один засов за дверью открылся. «Теперь вторая загадка. Я укорачиваю твою жизнь, но ты плачешь обо мне, когда я улетаю. Ты можешь убить меня». «Но я никогда не умру». «Похоже на врага», — мрачно подумал Кол. «Но вряд ли это могло быть ответом». «Они переглянулись», — ответила Тамара. «Время», — сказала она. «Новый скрежет». «И последнее», — объявила Верити. «Пойди на это». и ты проиграешь или получишь больше, чем все остальные. Что это? Молчание. Кол судорожно размышлял. Проиграть или получить? Проиграть или получить? Загадки всегда подразумевали нечто большее, чем могло показаться на первый взгляд. Любовь, смерть, богатство, слава, жизнь — Кол не слышал ничего, кроме отдалённого стона одного из захваченных хаосом и собственного дыхания. Пока резкий дрожащий голос не разорвал тишину. «Риск!» — сказал Джаспер. Голова Верити Турас разочарованно вздохнула. Её жуткие глаза закрылись, и раздался последний щелчок. Дверь распахнулась. Кол не смог разглядеть за ней ничего, кроме глубокой тени. Его вдруг пронзил такой сильный озноб, как еще никогда в жизни, и он затрясся всем телом. Риск. Он оглянулся на Аарона Тамару, сделал глубокий вдох и перешагнул через порог. Гробницу освещали тускло светящиеся каменные блоки в стене, напомнившие колу туннели магистериума. Благодаря им он смог различить коридор, из которого вели пять проходов в некое подобие комнат. Обернувшись, он скользнул взглядом по жуткой толпе мертвецов, уставившихся на него разноцветными глазами-воронками. Их лидер тоже, не отрываясь, смотрел на Кола. Кол постарался придать голосу твердость. «Оставайтесь здесь, дети хаоса! Я вернусь!» они все склонили головы к своему ужасу кол увидел что хэвокк был в их числе его волк тоже склонил голову на него накатила волна глубочайшей печали что если хэакк все это время был с ним только потому что не мог иначе потому что ради этого он и появился на свет эта мысль оказалась много тяжелее всего что кол мог вынести кол позвала тамара Они вместе с араном и Джаспером уже прошли половину коридора. «Думаю, тебе стоит на это взглянуть». Кол еще раз посмотрел на строй, охваченный хаосом. «Разве не будет последней глупостью не взять с собой хотя бы одного для защиты?» Он указал на лидера. «Кроме тебя. Ты пойдешь со мной». Стараясь выбросить из головы мысли о Хавеке, он захромал вглубь мавзолея. Лидер, охваченный хаосом, последовал за ним, и Колл увидел, как он тщательно закрыл за собой двери, отрезая их от внешнего мира. Покончив с этим, мертвец развернулся и в ожидании дальнейших инструкций выжидающий посмотрел на Колла. — Ты пойдешь со мной, — сказал Колл. — Защищай меня от любого, кто захочет мне навредить. Лидер кивнул. — У тебя есть имя? Охваченный хаосом помотал головой. «Ладно», — решил Кол. «Я буду звать тебя Стэнли. Неудобно, если у тебя не будет имени». Стэнли никак на это не отреагировал, и Кол развернулся и пошел по коридору. Он успел преодолеть половину пути, когда вновь услышал голос Тамары. «Кол, тебе просто необходимо это увидеть!» Кол прибавил шагу. Она, Аарон и Джаспер стояли перед Альковым. Когда Кол со Стэнли подошли, ребята подались в стороны, чтобы не загораживать ему обзор. Внутри Алькова лежала мраморная плита. На ней покоилось тело мёртвого мальчика с пышной копной тёмно-коричневых волос. Его глаза были закрыты, а руки вытянуты по бокам. На теле не было и намёка на разложение — но мальчик вне всяких сомнений был мертв. Его кожа была желтовато-белой, а грудь не вздымалась. И хотя кто-то переодел его в белые погребальные одежды, на его запястье все еще был надет браслет ученика Медного года. В стене позади него было высечено имя — Джерико Мэддон. Тело окружал весьма странный набор вещей. Истёртое одеяло соседствовало со стопками блокнотов и пыльных книг. Рядом лежал маленький светящийся шар, почти израсходовавший свой заряд. Золотой нож и кольцо с незнакомой коллупечаткой. «Ну, конечно», — прошептала Тамара. «Враг смерти не стал бы возводить гробницу для себя. Он не собирался умирать. Он построил это место для своего брата». А это его погребальные принадлежности. Аарон зачарованно смотрел в Альков. Кол не мог вымолвить ни слова. Сердце будто что-то ворочалось, какая-то болезненная тоска. Нечто такое, что он ожидал ощутить, когда увидел отпечатки рук своей матери в зале выпускников. Связь с родным человеком и прошлым. Он смотрел на мальчика на плите и вспоминал всё, что о нём слышал. Это был брат Константина, которого тот хотел оживить. Потеряв его, он с головой ушёл в эксперименты с пустотой и создал рождённых хаосом. Брат, чья гибель заставила его объявить саму смерть своим заклятым врагом. Кол спросил себя, сможет ли он когда-нибудь полюбить кого-то так же сильно, отринуть всё ради одного единственного человека, быть готовым уничтожить весь мир, лишь бы вернуть его. «Они были так молоды», — сказал Аарон. «Джерика был нашего возраста, а, верите, лишь немногим старше. Константин тоже не дожил до 20 Война магов поглотила их, как жадное пламя. Думать об этом было страшно, но в то же время Кол еще никогда не слышал, чтобы кто-нибудь произносил имя Константина с такой жалостью. Но, разумеется, это правило не распространялось на Аарона. У Аррена хватало жалости на всех. «Идите сюда!» — позвал Джаспер. Он отошёл чуть дальше по коридору и смотрел внутрь ещё одного Алькова. Светящиеся блоки в стенах отбрасывали на его лицо зловещие тени. «Тут лежит наш общий знакомый». знал, о ком тот говорит ещё до того, как удостоверился в этом собственными глазами. Худенький веснущатый мальчик с непослушными торчащими в разные стороны каштановыми волосами, голубые глаза которого закрылись навсегда. Дрю. Он помнил, когда видел тело Дрю в последний раз, как мастер Джозеф шептал над ним заклинание, исцеляя его раны, хотя его сын к тому моменту был уже мертв. На его теле не осталось и царапины, но его душа покинула этот мир. Вокруг него тоже были разложены погребальные принадлежности. Стопка сложенной одежды и его любимые игры. Статуэтка лошади и фотография, где был запечатлен он сам, обнимающий одной рукой улыбающегося мастера Джозефа, а другой кого-то еще. Но эта часть снимка была отрезана. Кол уже хотел взять фотографию и рассмотреть ее поближе, когда услышал приглушенные голоса, раздающиеся откуда-то снизу. «Вы слышите?» Прошептал он, отходя от тела Дрю вглубь коридора. Впереди в темноте проступили ступеньки. Казалось, их высекли прямо в камне. И Кол не сразу сообразил, что при их создании, скорее всего, воспользовались магией. «Конец ближе, чем ты думаешь». Кол на цыпочках начал спускаться по ступенькам. Остальные, не ни звука, последовали за ним. Лестница привела его в помещение, похожее на пещеру, чтобы хоть слегка развеять царившую здесь тьму, в здешних стенах было заметно больше светящихся блоков, чем в коридоре наверху. И затем он увидел его. Последнее тело, принадлежавшее самому Константину. Он лежал на мраморной плите, руки скрещены на груди. У него были тёмно-каштановые волосы и резкие черты лица. Он мог показаться красивым, если бы не следы от ожогов, покрывавшие всю правую часть его лица и скрывавшиеся под воротником. Хотя после всех историй об обожжённом лице врага и его маске, которую он никогда не снимал, Кол ожидал чего-то намного хуже. В целом Константин выглядел вполне обычно. Пугающе обычно. Он мог быть одним из тысячи встреченных на улице прохожих. Кем угодно. Кол подошёл ближе. Стенли неслышной тенью последовал за ним. Что ты видишь? Шепнул Аранс с верхних ступенек. Тс. Шикнул в ответ Кол, встав у тела Константина. Оставайтесь там. Из-за стены донеслись голоса. Призраки? «Игры воображения?» Он уже ни в чём не был уверен. Кол не мог оторвать взгляда от тела. «Это я», — подумал он. «Это было моё лицо перед тем, как я стал Коланом Хантом». У него закружилась голова. Его повело назад, и он случайно шагнул в скрытую в тени нишу в стене. И в этот момент открылась невидимая раньше дверь, и в комнату вышел мастер Джозеф. А следом за ним отец Кола. У Кола бешено забилось сердце. Они опоздали, и им не удалось остановить Аластера.